Перед камерой появился сперва шлем, а затем и поблескивающий силуэт Джульетты Николс. Она брела вверх по пандусу, скованная и неуверенно. Дарнарт бросил взгляд на настенные часы и протянул руку к стаканчику с соком. Затем устроился поудобнее, собираясь оценить реакцию очередного чистильщика на увиденное: свежий, яркий и чистый мир, бурлящий жизнью, ровы ходят волнами под ветерком. Сверкающий город за холмами манит к себе. За свою жизнь он наблюдал почти дюжину очисток. Всякий раз, наслаждаясь первым движением, когда чистильщики оглядывались, он видел, как мужчина, у которого в укрытии осталась семья, подпрыгивал перед камерами и размахивал руками так, словно призывал близких выйти, пытался жестами изобразить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 не увиливал. Он глотнул ещё соку и повернулся к кабинету шерифа. Посмотреть, набрался ли Питер храбрости, чтобы прийти и увидеть всё своими глазами. Но дверь оказалась прикрыта, осталась лишь щелочка. Бернард возлагал большие надежды на этого парня. Сегодня шерифа когда-нибудь возможно и мэр Бернард мог удерживать должность какое-то время, один или два срока. Но он знал, что его настоящее место в IT, и нынешняя работа не для него. Или точнее, другие его обязанности поручить кому-то будет гораздо труднее. Он повернулся обратно, посмотрел на экран и едва не выронил бумажный стаканчик. Серебристая фигура Джульетты Никколс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 Искрылся из виду, перевалив через гребень. Это невозможно. Рука Бернарда была липкая от сока, когда он мчался вниз по лестнице. Смятый бумажный стаканчик он держал в кулаке. Догнав техников тремя этажами ниже, он швырнул стаканчик им в спины. Бумажный комок отскочил и куваркас полетел вниз.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 Дважды сворачивая, прежде чем очутился перед самой охраняемой дверью в укрытии. Махнув перед сканером карточкой и набрав личный код, он торопливо вошёл в дверь, расположенную в толстой стальной стене. В помещении с множеством серверов стояла жара. Одинаковые чёрные корпуса поднимались над кафельным полом памятниками былым возможностям. Напоминанием о мастерстве и воплощении человеческих стремлений Бернард зашагал между ними. Пыль собирался на бровях, лампы слепили глаза. Он провёл руками по панелям компьютеров. Их перемигивающие огоньки походили на радостные глаза, пытающиеся рассеять его гнев, а гул вентиляторов был подобен шёпоту.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 С вентиляционным трубом над его головой в серверную шёл прохладный воздух из глубины. Большие вентиляторы сзади вытягивали тёплый воздух и качали его по другим трубам вниз, поддерживая холодные мрачные этажи с трёхзначными номерами в приемлемой теплоте. Бернард посмотрел на трубы с ненавистью, вспомнив энергетические каникулы, когда температура постепенно повышалась в течение недели. угрожая сервером. И всё из-за генератора, из-за той женщины, которой он только что позволил скрыться. От воспоминания в груди у него стало жарко. Он выругался, проклиная просчёт в конструкции укрытия, отдавшей контроль над вентиляцией механическому отделу, этим перемазанным в масле обезьянам, нецивилизованным жестянщикам.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 Мысль о той женщине, сперва ограбившей его, затем получившей из рук Джанс высшую должность по охране закона, а теперь посмевшей плюнуть на чистку, взять и уйти, опасно повысила его температуру. Дойдя до серверов в конце ряда, Бернард втиснулся между ним и задней стеной. Висящий на шее ключик скользнул в смазанной внутренности замка на корпусе. Открывая один замок за другим, Бернард подумал, что она не могла выйти далеко, и вообще вряд ли её выходка вызовет какие-то серьёзные проблемы. Гораздо более важным казалось понять, что же пошло не так. Комбинизоны всегда должны были разрушаться вовремя и всегда разрушались.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 И кто посмеет выступить против него? У кого больше опыта и квалификации? Он это объяснит. Всё будет в порядке. И всё же он испытывал сильный и непривычный страх, когда атаскал нужное гнездо и воткнул в него разъём кабеля. В наушниках немедленно пискнула. Соединение установилось автоматически.